Месяц в Уэлене Автор Юрий Погуляй День 1 Прошлым вечером выпал снег, и берег посветлел. Черные волны с шумом накатывали на гальку, слизывая белый налет, распространяя соленую скверну. Ветер гнал низкие тучи на юг. Пока Максим шел по берегу, то насчитал 17 цепочек следов. 17 дорожек из отпечатков босых ног. Мужских, женских, детских. Они вели к воде, и ни одна не возвращалась. Ни одна. И почему босиком? У последнего следа Максим остановился, сунул озябшие руки в карманы штормовки. Вообще он любил море. Оно окружало Уэлен. Оно кормило Уэлен. Оно было Уэленом. Но сейчас Максим скорее пустил бы себе пулю в висок, чем сделал к черной пучине хотя бы один шаг. Стихия волновалась, шумела, подступая к домам, зажатым на узкой полосе земли между Уэленской лагуной и Чукотским морем. Она будто вознамерилась уничтожить ночные следы раньше, чем их обнаружат люди. Максим шумно выдохнул и еще раз посмотрел на то, что заставило его замереть присел коснувшись пальцем отпечатка крошечной ладошки, покосился в сторону воды. Здесь прополз ребенок, на четвереньках, даже след от провисшего подгузника остался. А в таком возрасте у Оленя был только один малыш, сын Марии Николаевны из администрации. и след вел как раз от ее домика. Максиму показалось, что его ноги стали тонкими, тонкими и вот-вот подломятся. Полгода назад мальчишку и счастливую мать привезли на вертолёте из Лаврентия. Весь посёлок гулял. Праздновал пятницу 13-го. День рождения нового уэль Тимур, вертолётчик, всё кричал, что 13-го рождаются только счастливые люди. Он знал об этом, так как тоже родился в правильное число месяца. Море облизывало берег, поднимаясь всё выше – Вдали у кооператива монотонно лаяла собака. Максим медленно поднял взгляд на черные воды. Море стало другим. Ветер кинул в лицо соленые брызги. «Если сейчас дойти до кооператива и угнать у них вездеход, то уже к вечеру можно добраться до Лаврентия. Оттуда, если повезет с погодой, самолетом в анадырь. И подальше от моря. И вообще от любой воды». Максим шумно выдохнул. И, понукая онемевшее тело, пошел по следам проползшего здесь ребенка, к дому Марии. В груди в горле застряло по камню. Сердце билось с перебоями, с покалываниями. Окно коттеджа было открыто нараспашку. Ветер трепал занавески. Максим обошел аккуратный домик из тех, что построили после двухтысячных. Поднялся на крыльцо и постучал а затем все никак не мог оторвать взгляда от костяшек пальцев, разбитых в кровь от дверь. Там, во внешнем мире, заспанный вопрос Марии «Кто там?» превращался в жуткий вой отчаяния, а он всё стоял и пялился на окровавленную руку. Снег таял, вездеход рвал траками плоть тундры, бледную желто-зеленую долину с далекими белыми сопками затягивала облаками – Двигатель ревел, люди в железном брюхе покачивались в такт движения. Когда они только выехали из Уэлена, то еще разговаривали. Старший Николай все советовал держаться разбитого тракта. Максим кивал, будто бы никогда не ездил в Лаврентия и цеплялся за руль так крепко, что на бинтах в районе костяшек проступили кровавые пятна. Тамму Чук через Косторезный прилип к стеклу и смотрел на Уэлен и на провожающую его Гаунаут. Она едва шевелила пальчиками, прощаясь, и толпа односельчан вокруг теряла фокус, размывалась, подчеркивая красоту жены. Тамму смотрел на нее, прижавшись к стеклу двери. То было час назад. Сейчас Костерез вцепился руками в колени, лихорадочно моргал, домотал головой, морщился. Николай откинулся на своем сиденье и тоже подергивался Максим быстро-быстро дергал ногой, словно его одолел припадок Но все молчали Вездеход полз в туманные тундры, фары рвали молочное полотно Куда они едут? Зачем? Нужно вернуться к морю Чем дальше они от него уходят, тем будет хуже Впереди только смерть, только смерть Тамму покачивался на месте, когда Николай вдруг крикнул. «Стой! Стой!» Машина резко остановилась, будто бы Максимка ждал команды. И Тамму радостно заулыбался. «Назад! Они поедут назад!» «Нам нельзя туда! Нельзя! Надо возвращаться!» Сказал Николай. Он сполз с пассажирского кресла, но его оттолкнул Максим. Парень с разбитой рукой просочился к двери и выпрыгнул в тундру. «Надо возвращаться!» – повторил Николай. С пыхтением поднялся и тоже шагнул наружу. «Мы должны идти!» – сказал он из тумана. Тому смотрел вслед товарищам, подергивая головой. Что-то было не так. Он понимал, что должен бежать следом, должен бросить вездеход и спешить к морю. Но вдруг снова увидел пальчики Гаунаутт. В салоне пахло сочно отцаревшей тундрой. «Коля! Макс!» – закричал в туман Тамму. Высунулся в дверь, уперся руками в проем, пошатнулся, вытаскивая себя из железного брюха. Но едва нога оторвалась от пола машины, дернулся обратно. Лицо Гаунаут изменилось. Она мотала головой в испуге. «Но я должен идти к морю!» – проскулил Тамму. Гаунаут еще раз мотнула головой. Он захлопнул дверь вездехода. Жена верила, что Тамму приведет помощь из Лаврентия. Нельзя ее подводить. И кто-то еще ждал их. Кто-то еще. Тамму зарычал, разрывая наполняющий голову туман. Прикусил губу, чтобы хотя бы болью дать сознанию ясности. Что он тут делает? а а Взвыл Чукча, отвесив себе оплеуху. Из памяти проступил длинный кабинет. Портрет Медведева. Лев Васильевич в кресле. Да, он отправил их. Он сказал ехать. тому вцепился в образ, вытаскивая воспоминания, как засохшую козявку из носа. Нет связи, нет сети. Пропало 17 человек. Картинка сформировалась. Из пустоты, кроме булькающего льва Васильевича, проступило две фигуры. Николай, начальник кооператива, и Максим, водитель вездехода. Глава администрации что-то говорил, но уши как водой залило. Проступали обрывки предложений. 17 человек, гарнизон пограничников пуст, заперт, шторм, умер. Там мумялся тогда, чувствуя себя не в своей тарелке. Он впервые видел кабинет главы администрации. Память выудила список на столе Льва Васильевича, имена и фамилии тех, кто ушел ночью в море. Колонка загибалась чуть вправо. Буквы, выведенные синей ручкой, расплывались, переходили в цифры. 13-01-56, 2019 Лев Васильевич выделил каждую чёртову цифру кружочком. Поймав взгляд тому, глава у Уэлена перевернул листок бумаги чистой стороной наверх, посмотрел на Николая. «Придумай что-нибудь». Тот деловито кивнул. «Полицию, ФСБ, СС, что угодно. Я не знаю, что делать». Поник глава администрации. Рассеянный взгляд коснулся окна, за которым по заливу сновали вельботы с морзвероловами. С самого раннего утра бригады искали тела ушедших. «Пусть гонят сюда технику, вывозят людей!» – добавил Лев Васильевич. «И поторопитесь!» Рука дернулась, тело будто током прошибло, и воспоминания развеялись. Тому плюхнулся на сиденье водителя, хотя хотелось открыть дверь и бежать по следам траков назад – Домой, к морю. Он надавил клаксон, и сирена прорвала рыхлую плоть тумана. Пальцы дрожали, ноги выплясывали, из груди рвался то ли сип, то ли рык. Тому выдавил педаль газа, и вездеход взревел, очнувшись. Железная машина поползла по тундре дальше. Поползла медленно, уверенно. Чукча морщился. Что-то вползало ему в голову. Что-то копалось в мыслях холодными щупальцами, и Лев Васильевич уже не выглядел потерянным. Он держал обе руки на плечах Тамму и говорил ему, «Возвращайся, быстрее, мы принадлежим морю, ты ушел слишком далеко». Тамму не мог вспомнить, было ли это на самом деле или же нет. Шепча молитву, он придавил педаль газа кратом вцепился ватными ладонями в руль. Пальчики Гаунаут уже не прощались, а не манили. «Возвращайся!» – шептали ее губы. Потерявший управление вездеход рухнул в озеро Каален через два часа. Чукча-Косторез в тот момент царапал ногтями заднюю дверь. Он никак не мог найти ручку, но чувствовал, что именно здесь, ближе к морю, ледяная вода его успокоила. День второй. Алексей проснулся от холода, повернулся на бок, чтобы обнять жену. Слепо хлопнул рукой по пустой половине кровати и вспомнил вчерашний день, суету поселка. Чувство пустоты, когда утром обнаружил, что супруга ушла в море в числе других. Вспомнил полдня на вельботе вспомнил поиски тел, вспомнил полдня мучительного вопроса, зачем Марта ушла, что могло обидеть ее. Задеть. Соратники строили версии «Одна другой страшнее», но Алексей их не слушал. Ночь принесла горе в 17 семей. Но беды остальных — это чужие беды. Своё несчастье несёт гораздо больше боли. Остальные могли уйти, как хотели. Но почему так поступила Марта? Алексей отупел от этой мысли, потеряв связь с реальностью. Ветер бился о штормовку, глаза болели от монитора эхолота. Пусто. Дно залива опустело. Ушла даже рыба. Потом старший остановил поиски, и молчаливый Алексей вернулся домой. Заперся и не отвечал на стук в двери и крики в окно от Петра. Сосед, с которым много было пройдено и пережито, так и не добрался до потерявшегося приятеля. А тот пусто шатался по дому, стараясь не смотреть в сторону моря. На призывную сирену от здания администрации он не вышел. «Вверх нереальности» — так он назвал свое состояние. Марты не могло не быть. Она была с ним всегда. Они сошлись во время учебы в Анадыре. Знакомы были всю жизнь, так как у Элен поселок маленький, но узнали друг друга только потом студентами. Там же и расписались. А затем вернулись в родные края и никогда не расставались. До прошлой ночи. Алексей бродил по их опустевшим владениям с бутылкой в руках. Прикладывался к водке, как к лимонаду, жадно большими глотками. Сам не заметил, как выключился. И сейчас сухость в горле, да сжатая тисками инквизиции голова, сказали ему. «Это явь! Это не кошмар!» Он скривился, как готовый заплакать ребенок. И тут увидел Марту. Она стояла в углу комнаты, в той самой ночной рубахе, в которой ложилась спать прошлой ночью. Ее волосы плавали, словно попавшие в невесомость водоросли. «Господи!» – всхлипнул Алексей. «Марточка! Марта! Как ты меня напугала!» Он вскочил с кровати, подбежал к жене и обнял ее. Холодная вода невидимым коконом, окружающая супругу, обожгла кожу. Алексей отпрянул, но руки Марты морскими змеями обвили его и притянули к себе. Прижали к мертвому телу, затянув в едкую оболочку. Глаза защипало от соли, но даже сквозь боль он не закрыл их, глядя в разинутый рот бледной жены и закричал в воду, выдувая истеричные пузыри. Море хлынуло в ноздри, в горло. Алексей рванулся, но хватка супруги не ослабла. Руки увязли в теле Марты, будто оно состояло из разогретого пластилина, чудом сохраняющего форму, но твердеющего там, где с ним не боролись. На улице кто-то закричал, грохнул выстрел, и криков стало больше. Алексей слышал это сквозь заложившую уши в воду, уже не сопротивляясь и проваливаясь в небытие. По подмерзшей дорожной грязи на четвереньках полз ребенок. Пётр стоял с ружьем у детского сада, где сегодня собрали женщин, и не мог заставить себя поднять оружие. Малыш смотрел на землю, тараня светлой головкой холодный мир. Морзверобои из кооператива вместе с Петром сторожащий детский сад попятились. В свете качающихся на ветру фонарей наискось падал мокрый снег. На мальчике он не таял. «Смотрите!» У магазина со стороны моря появился голый толстый мужчина. Бледное пузо свисало и билось о бедра. Тимур, вертолетчик, ушел той ночью. За ним брела старуха Клава Никифоровна, медсестра из школы, оплывшая, отекшая, с гривой седых всклоченных волос. «Бейте в голову!» – сказал Игорек, самый молодой из морзверобоев. Он учился в ПТУ в лавренте и вернулся в родной поселок после отчисления. «Это зомби! Бейте!» Он выстрелил первым. Следом загрохотали ружья остальных. Целились, как и было сказано, в голову, Но никто будто бы и не попал. Ни Игорь, ни самый меткий в Уэлене стрелок, старый Михаил Вуквукай. Последний с невозмутимым видом расстрелял весь магазин своего СКС. У головы Тимура вертолетчика вспыхивали водяные всплески. Толстяк кивал в такт выстрелом, но так и не остановился. Петр все смотрел на малыша, ползущего по улице. Ребенок перебирал руками и ногами, не поднимая головы, не меняя темпа. В холодном Уэлене стало еще холоднее. Его сын мог бы быть сейчас таким же, если бы не выкидыш у Леры. «Что это такое? Что это?» – закричал кто-то. Вуквукай сменил магазин, вскинул карабин. Выстрелил, выстрелил, выстрелил. Он бил, как учил отец, которому передал знания дед – узнавший о мастерстве охоты от прадеда. Свинец искал суставы, сердце, глаза. Но вертолетчик лишь покачивался и шел дальше. «В дом!» – сказал кто-то. «Уходим!» Ребенок, наконец, поднял голову. Белое лицо с обвисшими щеками и набравшими воды нижними веками. Петр сделал шаг назад. Заскрипела калитка от забора, окружающего детский сад. Вуквукай все стрелял, и с каждым выстрелом из недр отстраненного охотника проступала ярость. Стервенеющего охотника затащили во внутренний дворик. Калитку заблокировали. Вуквукай обмяк, опустил руки. Когда Тимур-вертолетчик подошел к забору из рабицы, старик плюнул в него. Толстяк же сделал шаг вперед. Сетка натянулась и утонула в разбухшем от воды теле. Старуха, шедшая с ним, тоже навалилась на забор, и металл не удержал ее. Мертвецы прошли рабицу насквозь, словно жидкие роботы из старого фильма. Заорал, затем резко забулькал Игорек. Петр увидел, как прыгнул на парнишку ребенок Марии и вцепился ему в лицо. Кто-то пытался оторвать малыша, но руки проходили сквозь мертвое тело. «Это вода! а не вода!» «В дом! В дом!» Петр, наконец, поднял ружье и выстрелил прямо в голову Игорьку. Тот застыл, успокоившись, а ребенок поднял лицо к стрелку. Равнодушное белое лицо утопленника, вокруг которого в невидимом водяном коконе плыли кляксы крови. На Петра навалился Тимур, обнял, и в глазах хлынула соленая вода. Морской яд обжег легкие, в заложенных ушах кто-то голосил, трещали далекие выстрелы. Под весом вертолетчика колени Петра подогнулись, и он упал на землю, кашляя и выблевывая холодную воду, которой некуда было выходить. Глаза пучились, горло рвало, тело каменело. А потом пришел покой. Мобильный телефон лежал возле шипящей помехами радиостанции. Лера включила экранчик и убедилась, что связи так и нет, наверное, уже раз в пятый за последние десять минут. «Чистишь», – сказал Михаил Вуквукай. Чукча сидел у обогревателя и чистил оружие, головы он не поднимал, угадал по жестам. «Чистю», – согласилась Лера. Папироса в уголке рта качнулась в ритм слогам. От дыма слезились глаза. Табак убивал ее, несомненно. Но сражаться с пагубным пристрастием Лера не могла и не хотела. Пряталась от мужа, как девчонка в школе. Да, о ее тайне знал весь Уэлен, но никто не осмелился донести Петру. Знали его тяжелый характер. Боялись, что суровый морзверолов мог сделать с женой. Сердце заныло. Вуквукай рассказал ей о том, что случилось во дворе. Он всем рассказал. И она почему-то почувствовала облегчение. Люди подходили, обнимали, говорили теплые слова, а Лера представляла себе, как теперь спокойно закуривает, без оглядки. Она затянулась покрепче, так, чтобы сдавила горло, выпустила клуб дыма как героиня хорошего правильного фильма, будто не статистка с сиськами и поцелуем в финале, а сильная независимая женщина с личной драмой, с трагедией, не курица, которую вечно топчет муж. Окно, напротив которого она сидела, выходило на море. Но сейчас она не видела ничего, кроме косого снегопада под яркими фонарями и забора детского сада, в котором сейчас было очень тесно. Лев Васильевич собрал здесь под сотню человек. Еще группу расселили в школе. Но многие остались в родных домах да квартирах. Не верили, что все серьезно. Все про вездеход вспоминали. «Если завтра помощь не придет...» «Значит...» Лера потерла переносицу, старательно переключая мысли. Вышедшие из моря бродили вокруг сада, упирались в стены, обнимали их и отходили. Мертвые лица тянулись к свету в окнах, мертвые руки ласкали свежую краску. Лера помнила, как заказывала ее и как банки разгружали с баржи. Она щелкнула мобильным. «Связи нет». Радио шипело на всех волнах. Она посмотрела на часы. Обе стрелки уперлись в цифру 12. «Кто-нибудь ходил к погранцам?» – спросила Лера. «У них аппаратура должна быть лучше. Может, у них есть связь? Вообще, сразу надо было к ним идти». Ей никто не ответил, и она обернулась. «Михаил Алилекович!» Вуквукай сидел на стуле, вытянувшись псом, учуявшим вкуснятину. Локоть его резко дернулся, заплясала нога. Карабин грохнулся на полу зазвенел рассыпавшимися деталями. «Михаил Алилайкович?» – тихо спросила Лера. Мужчина содрогнулся, встал, пританцовывая. Невозмутимое морщинистое лицо Чукчи побелело. «Что с вами?» Охотник ринулся вперед, оттолкнул Леру в сторону и вскарабкался на стол. Сбросил рацию, телефон рванул раму на себя. В комнату ударил снег и холод, заревело море, а Чукча прыгнул вниз со второго этажа. Внизу под телом охотника заскрипела рабица. Лера захлопнула окно и очистила стол от налетевшего снега. Села обратно, отыскала в кармане пачку папирос. Еле закурила. Руки трясло так, что не получалось угнаться за огоньком зажигалки. Внизу кричали женщины. День двенадцатый. Радар пищал, как в чужих. В зеленом мониторе вращалась развертка дальности. И когда она накатывалась на спрятанные в матовом море огоньки, те вспыхивали и попискивали. Сегодня их было уже пять Пять объектов в акватории Беренгово пролива, каждый размером с корабль. Может быть, там и правда что-то есть? Сержант Ефремов глотнул из фляги пахнущей воды, глянул на камеры. это из поселка опять пришла. Девушка с напускным видом курила папиросу, стоя у входа в казарму. Картина, будто из героического фильма. Обычно она заглядывала в окно, пробовала ручку двери и уходила во свояси. Но не сегодня. Девушка отбросила окурок и прикладом ружья выбила стекло. Сунула руку внутрь, чтобы отпереть замок. Ефремов безучастно проверил эфир. С большой земли тишина, как и раньше. Он оправил куртку, проверил оружие, вышел в тамбур. Нарушительницу сержант нашел в радиорубке. Она увлеченно возилась с аппаратурой. Когда пограничник встал на пороге, то девушка потянулась было к ружью, но остановилась, улыбнулась неуверенно. «Ой, а я не знала, что кто-то остался!» Сержант посмотрел на рацию, которой дежурил тогда, пару недель назад. В ушах опять захрипел истеричный голос капитана. «Мы не должны были открывать огонь. Не должны были. Они уходят в море. Они все уходят в море!» «Я не могу их остановить!» Пауза и пустое «Что мы наделали?» Сержант выстрелил девушке в лицо. Затем вернулся в комнату отдыха и какое-то время читал засаленную книгу Бушкова «Охота на пиранью». Когда прозвенел будильник, Ефремов дошел до кухни, съел сухпайок, запил его, сверился с часами. Отправился в тесную туалетную комнату, где тщательно почистил зубы, вглядываясь в свое сумрачное отражение. Высморкался. Вышел в коридор с потрескивающими люминесцентными лампами. Дошел до помещения внутренней изоляции. Остановился, повозился с ключами. Долго, с наслаждением от неторопливости, искал нужный. И, наконец, вставил его в замок. Щелчок. Тяжелая дверь поползла в сторону. Ефремов включил свет, пахло потом, нечистотами и чем-то склизким, холодным. Он тщательно запер за собой дверь, ключи убрал в сейф, сбросил код, поставил новый, записал его на бумажке. Бумажку положил под койку. На полу накрытые плащ-палаткой лежали его товарищи. Четверо. Вахта. Все, кто остались на базе на время пограничного рейда. Он отбросил тяжелый плащ в сторону смотрел на серые лица. Иващенко и Харламов сошли с ума в первую же ночь. Их трясло, крутило. Иващенко скреб дверь, как ополоумевший мартовский кот. Харламов выбил стекло в окне, но не смог протиснуться сквозь решетку. Утром оба успокоились. Лежали один у дверей и другой у окна, тяжело дышали. Немигающие глаза запали глубоко-глубоко и видели что-то такое, от отчего на затылке сержанта ежиком поднимались волосы. Пока он, с Скоролапов и Ворляй перетаскивали тела в помещении изолятора, сержант четко осознал, что за пределами казармы все изменилось. Старый мир ушел. Кто явился ему на смену, Ефремов знать не хотел. «Капитан приказал остаться на месте», — соврал он со служивцем. «Командование беру на себя». Спорить с ним никто не стал. Через два дня к скребунам присоединился каралапов. А еще через три посерел варляй. Ефремов переехал в помещение изолятора, понимая, что безумие доберется и до него. Он слышал попытки гражданских связаться хоть с кем-нибудь по радиосвязи. Им никто не отвечал. Даже в КВ-диапазоне царил только белый шум. Однако Ефремов внимательно слушал женский голос, запрашивающий о помощи, монотонный, уставший. Девушка говорила про море, говорила о том, что ушедшие возвращаются, что их нельзя убить, что нужно просто прятаться, что никто не знает, почему это происходит. Но, пожалуйста, держитесь в зданиях, держитесь группами. Постарайтесь найти укрытие с надежными запорами. Уэлен вызывает кого-нибудь, пожалуйста, ответьте. Сержант молчал, так же, как молчали его соратники по ночам, когда выползали из-под плащ-палатки и толкались у запертые двери. Он понимал, что рано или поздно наступит и его очередь. Поэтому каждый вечер и менял код в сейфе, запирая себя в изоляторе, оставаясь в укрытии с надежными запорами. Ефремов улыбнулся, затем накрыл тела плащ-палаткой, выключил свет и лег на койку закрыл глаза. море их не получит, как и ту дурочку спасенную им в радиорубке. Волны позвали его ровно в полночь. он соскочил с кровати, раскидал вялоскреббущихся товарищей и замолотил по стальной преграде кулаками, не чувствуя боли, не чувствуя страха, желая только лишь добраться до воды. День 21. Днём они не появились, приходили с ночным приливом и уходили с отливом. Бродили по поселку, будто бы еще помнили жизнь до того, как их призвало море. Бывшие у уэленцы забирались в брошенные дома, толпились у светящихся окон школы и сада, а к рассвету возвращались назад, в воду. Молчаливые и граждане умирающего поселка. Ночная смена. Вездеход, отправленный в Лаврентия, уже никто не ждал, ровно как и помощи. Погода так и не менялась. Шторма до ветра. Один вельбот пытался уйти в море, чтобы добраться до Лаврентия. Но Олег видел, как его разбило оскалы в паре километров от поселка. Команду он не нашел. Каждое утро Олег уходил из Уэлена, находя успокоение в тундре. Садился на квадроцикл, цеплял запасную канистру и отправлялся, куда глаза глядят, но поближе к морю. Стоило направить машину чуть в сторону, накатывала необъяснимая и неодолимая тревога. Руки сами поворачивали руль назад, к проливу. Олег не сопротивлялся. Главное оказаться за пределами поселка, где можно притвориться, будто все в мире осталось таким же, каким было всегда. Хотя внутри зарождалась мысль, если взять несколько канистр с топливом, то чем черт не шутит, может, и до Лаврентии доедет? Все полезнее, чем ждать своей очереди отправиться в море. Сегодня Олег решил отправиться чуть дальше, чем обычно, и тарахтящий в тишине тундры квадроцикл довез путешественника до Наукана, заброшенного эскимосского поселка. На гряде застыл вездеход пограничников. Двери броневика были распахнуты, брюхо пустое. В кабине на пассажирском сиденье гнил труп в камуфляже с погонами капитана. Дыра в виске почернела. Туман развеялся, сполз с крутых пожухлых берегов. Из дымки проступили челюсти китов, торчащие из земли, доброшенные да деревянные дома эскимосов. Хмарь откатилась в море, а то бурлило, кидалось брызгами. Олег заметил тянущееся от берега в море пятно. Дождался, пока туман не развеется, и поднял глазам бинокль. На волнах болтался огромный бледный пузырь. Олег протёр уставшие глаза и вместо того, чтобы вернуться к квадроциклу, пошел вниз. Остановился через несколько метров, уставился на пятно в бинокль. «Медуза. Огромная, с хорошей авианосец». Длинные соплевидные щупальца переплелись у прибрежного курумника. Воняло особенным гнильем. Стрелянные гильзы стали попадаться еще в 100 метрах от вездехода. Он спускался, слушая их позвякивания под ногами. Озирался. Пустые рожки. Каска. Расколотая рация на камнях. Автомат. Сапог. Олег остановился. Вновь посмотрел в бинокль на медузу. И только теперь разглядел в слизи дохлой твари несколько трупов в камуфляже. По спине пробежались колючие лапки холодного паука. Очнулся он уже наверху, завел квадроцикл и рванул по серо-красной тундре в Уэлен, не оглядываясь. День 28 Утром к берегу принесло разбухший труп негра в военной форме. Море аккуратно выложила добычу на гальку и отступила. На нашивке на английском было написано «As Customs and Border Protection». Весть моментально разлетелась по Уэллену. До границы с США было всего 100 километров. Этот мертвец сказал оставшимся жителям поселка гораздо больше, чем бредни повесившегося два дня назад Олега. Медузы не медузы, а раз это добралось до соседнего континента, Значит, старого мира больше нет. Лев Васильевич первую неделю сначала божьего бинга еще пытался удержать поселок в старом ритме. Организовывал раздачу провианта, руководил возведением защиты от ночных гостей. Дежурил у рации вместе с Лерой, общался с людьми. Решал вопросы с электричеством, с порядком, с медициной, разбирал жалобы собирал для поддержки жителей у здания администрации. Эти встречи придавали ему сил, но чего-то в них не хватало, и Лев Васильевич перенёс собрание к церквушке, опустевшей на девятый день исхода. Потом речи сами собой переродились в молитвы, и теперь вместо обречённых, волчьих, усталых взглядов на него были устремлены совсем иные взоры. Те люди, кто не бросил за четыре недели эти собрания, теперь проводили их стоя на коленях, слушали пастыря, кивали и повторяли за ним. 15 человек. Почти четверть оставшегося населения у Элена. Они даже жили теперь отдельно, мрачно глядя на всех, кто игнорирует ежедневные молитвы. И никогда не удерживали тех, кого призывало море, потому что только грешные души уходили в пучину. Только там грехи можно было смыть. «Звери выйдут на берег!» Сказал Лев Васильевич. В его комнате на двери висел календарь. Каждое утро глава администрации узнавал, кто ушел в море или же попытался уйти. Затем шел в администрацию, поднимал перепись населения, находил цифры, удостоверялся, что теория верна и возвращался домой. Обводил кружочком новый день смерти. Долго, очень долго смотрел на оставшиеся цифры божьего бинга. Сегодня их было три. Седьмое, двадцать третье и день рождения Льва Васильевича, четырнадцатая. Хотелось выйти от отчаяния. «На берег!» – продолжала толпа. «Потому что мы все – звери, и для каждого настанет последний день!» «Последний день!» «Каждого призовет море, чтобы очистить, но спасутся лишь те души, кто узрел Господа в себе!» «Узрел Господа!» «Лишь те, кто узрел Господа, останутся под водой!» «Под водой!» «Вы себя со стороны видели?» Не выдержал старый морзверолов Иннокентий. Он стоял чуть в стороне, скрестив на груди руки и презрительно щурился. Лев Васильевич вздрогнул от неожиданных слов. Вонзил в старика взгляд поголубевших глаз. «Херова секта прямо! Я сюда ходил с людьми поговорить. А сейчас что-то вижу, и не осталось тут их. Одни фанатики. Какие, блядь, узревшие господа! Смиритесь, все сдохнем! Умрите с честью!» Кто-то из прихожан новой веры поднялся с колен. «С честью?» — сказал Юра Иванов. Лев помнил его, хулиган и пьяница, рождённый, как и лев четырнадцатого. «Так говорит безбожник Сквернослов?» «Да иди ты нахер!» – ответил Иннокентий. «Чист я перед Богом! Простит он меня за это! А вот вас? Нет! Это море! Это всего лишь море!» Люди вставали, и их лица кривились от ярости на святотатство. Лев Васильевич молчал, сердце скручивалось в спираль, губы задрожали. Когда он говорил о Боге, то нутро крутило не так больно. Лев Васильевич даже ненадолго забывал о смерти, о том, что каждый вечер может быть последним. Слова старика вновь вернули его к страху. Лев Васильевич закрыл глаза, сдерживаясь от того, чтобы не завыть. «Закрой рот, блядь!» – сказал Иннокентию один из морзвероловов. Наморщил нос, как атакующая собака. – Закрой рот! – Саша? – удивился старик. – Он нужен морю, – сказал Юра. – Оно очистит его! Иннокентий опешил. Его подхватили за руки, потащили к берегу. Старик попытался вырваться, попытался закричать, но рот ему заткнула мозолистая ладонь Сашки. Молодой морз Зверолов держал старшего товарища под водой, пока тот не затих. Лев Васильевич молчал, наблюдая за этим. Пальцы, сжимающие крест, болели, сердце ныло. Море все смоет, сказал Саша. Трупы на Кенте покачивался на волне рядом с ним. Молодой морз Зверолов смотрел на воду. «Все очистит. Мы ж оттуда все пришли. Он без зуба улыбнулся. Эволюция, ёпт. День 31 Всех, кто пытался уйти ночью кого удалось остановить, определяли в физкультурный зал. Ночью его запирали, а дверь задвигали шкафом. Каждое утро шкаф отодвигали, растаскивали сухие сереющие тела и заносили новые. День за днём. День за днём. Каждый раз Ирочка ждала, что не проснется. Несколько ночей и вовсе не могла уснуть, даже когда выпадала не ее смена. Люди уходили. В полночь море звало тех, кто еще пять минут назад просто трясся от страха и даже приковывал себя к батарее. Лязгала сталь. Души растворялись в серых телах. Восковые фигуры тянулись к морю и замирали с рассветом. Три дня назад ушел Паша. Он ей нравился еще в нормальной жизни. Они переспали через две недели после того, как все изменилось. Просто потому, что понимали, терять нечего. От жизни, пусть даже такой, надо брать все. Те из садика выбрали веру. Школа остановилась на плоти. Сегодня Ирочка осталась одна во всем здании. Она даже не проснулась, пока стоявшие на вахте братья-близнецы Павархи скреблись в запертом кабинете, отведённом под жилое помещение. Просто уснула гораздо раньше. Напившаяся, обессиленная отчаянным сексом с братьями, не желающим ничего знать, не способная ждать снисхождения стрелок на 12. Утром она встала, обошла посеревшие тела. Окно в столовой было разбито, и дежурный у физкультурного зала пропал. Ирочка осталась одна. До полудня она просидела у школы на скрипучих качелях, проводила взглядом процессию с Львом Васильевичем. Тот и четверо его послушников отправились по улице Ленина прямиком к церкви. Через полчаса оттуда донеслась автоматная очередь. Долгая тишина повисла над поселком, пока ее не вспороли пять одиночных выстрелов. Выглянуло солнце, которого над Уэленом не было почти месяц. Море сразу посветлело. На волнах, на небольшом расстоянии от берега, покачивались бело-розовые слизистые купола. Но Ира их не видела. Она не разглядела их и вечером, когда сидела с бутылкой коньяка на складе над Уэленом. Солнце уже село, над поселком висела луна. Волны накатывали на берег и отступали, оставляя на берегу тела. Длинные щупальца отпускали их, скользили назад в пучину, а черные в лунном свете фигурки вставали и брели в поселок. Десятки, сотни, тысячи. Здесь был не только Уэллен. Зеленый радар в недрах пустой пограничной заставы верещал как резанный. Из поселка донесся одинокий выстрел и разопрокинула голову и сделала большой глоток.